Чем хороши складки? Кроме куриного яйца, к естественным оболочечным конструкциям относятся, как упоминалось, и яйца других птиц, а также земноводных. Сюда же следует зачислить и твердые оболочки орехов, панцирей черепах, крабов, раковин и моллюсков. Да и многие насекомые могли бы похвастать крепостью своей кутикулы, так называется их внешний скелет. Однако все это — гладкие поверхности. Но в природе встречаются и обладающие большой прочностью оболочки несколько иной формы. Например, некоторые раковины напоминают развернутый складчатый веер. Эту форму не обошли своим вниманием архитекторы, издавна используя ее как деталь свода. Подобная форма представляет собой набор соединенных между собой маленьких выпуклых поверхностей, даже по отдельности выдерживающих, как та же скорлупа, большие внешние воздействия. Чем же хороши складки? Обычный бумажный лист легко гнется даже под своим весом. Однако, если мы сложим лист гармошкой, его прочность возрастет. Даже просто согнутый пополам в виде крыши домика лист сможет выдержать больше, чем плоский лист бумаги нагрузки. Стоит ли говорить о том, насколько жестче он станет при сворачивании в трубочку? Хороший пример, дающий почувствовать измерение жесткости конструкции – охота на мух. Вы хотите прихлопнуть непрошенную назойливую густью, а под рукой нет ничего, кроме газеты. Что вы предпримете? Не будете же шлепать развернутым листом. Такой удар насекомые не почувствуют. Невольно руки сами складывают или скручивают газету. Теперь уж мухи не поздоровятся. Понятно, что архитекторам приходится решать задачи гораздо сложнее этой. Однако они уже неплохо научились использовать складчатые формы. Конструкции выставочных павильонов, зданий аэропортов, театров носят на себе явный отпечаток природных аналогов. И не только створок раковин, но и свернувшихся опавших листьев, еще не потерявших упругости. Припомните рассказ о надкрыльях жуков. Прожилки, которыми они, как и крылышки многих других насекомых пронизаны, играют роль арматуры – железных прутьев, укрепляющих бетон. Такую же роль выполняют прожилки зеленого листа. Использовав его конструкцию, удалось перекрыть без опор 100-метровый пролет, причем толщина рукотворного листика составила всего 4 сантиметра. Все это — примеры подражания отобранным длительной эволюцией конструкциям, в которых необычайно высокая сопротивляемость нагрузкам достигается при крайне малых затратах строительного материала.